Глава 6. Революция в марте по старому стилю заранее не планировалась. Гнев вывел людей на улицы Петрограда протестовать против безнадёжной глупости правительства. Они вышли бунтовать, но не встретили никакого сопротивления и обнаружили к своему удивлению, что совершили революцию. Пораженные неожиданной победы массы людей стали искать руководителей и, разумеется, направились в Думу, единственную ветвь власти, избранную всенародным голосованием. До последнего дня думские лидеры не подозревали о таком повороте событий. Они одновременно и стремились погасить революционную волну и пользовались уличными беспорядками в качестве средства в разумение правительства. Неожиданно они поняли, что русская монархия уходит в прошлое, и что они востребованы в качестве её преемников. Лидеры либеральных и радикальных оппозиционных партий без воодушевления встретили необходимость выбора между взятием в свои руки руля правления страной и попустительством её дрейфу в сторону анархии. Лишь в Министерстве внутренних дел предвидели общественную бурю, но сумасбродный Протапопов воспринимал сигналы об этом без всякой тревоги. Он считал, что открытый бунт даст повод для подавления его силой. Соответственно, полицию Петрограда вооружили армейскими пулемётами и приказали ей действовать без предварительного уведомления. Непосредственной причиной революции стал промышленный кризис. Заводские рабочие бастовали и устраивали уличные демонстрации, протестуя против нехватки продовольствия и несоответствия зарплаты и стоимости жизни. В начале демонстрации носили мирный характер, но затем последовали уличные столкновения, полиция пыталась разогнать бунтовщиков, были вызваны и наличные армейские подразделения. Большой гарнизон Петрограда тогда целиком состоял из резервных частей. Мужчины среднего возраста и молодые люди месяцами жили вместе с многими военнослужащими регулярной армии в переполненных казармах в атмосфере всё нараставшего недовольства. Ими командовали офицеры, находившиеся на излечении и считавшие дни до возвращения в свои полки, а также юнцы, только что выпущенные из училищ и получившие свои первые назначения. Резервные части не отличались дисциплинированностью А между офицерами и подчинёнными необходимого взаимопонимания не налаживалось. Когда солдатам приказывали подавить беспорядки, они отказывались стрелять в бастующих, а напротив, нападали на полицию. Небоеспособные воинские подразделения спешно вернули в казармы, но мятежные настроения уже захватили солдат, и сдержать их не представлялось возможным. Полицейские, вооружённые ружьями и пулемётами, держались до конца, но численное превосходство толпы не оставляло им никаких шансов. В невероятно короткий срок Петроград оказался в руках восставших. В столице торжествовали уличные толпы, централизованный государственный механизм рухнул, а остальная часть страны восприняла революцию как свершившийся факт. Но пока шли уличные бои, лишь немногие представляли себе значимость случившегося. Первые беспорядки начались в середине недели, и хотя в газетах о них не упоминалось, слухи о мятеже проникли в училище. Они обрастали подробностями, и курсанты стали подумывать о том, не отменят ли увольнительный выходной день. Беспорядкам большого значения никто не придавал. Но существовали опасения, что начальство постарается в качестве меры предосторожности держать курсантов подальше от мятежников. К нашему большому облегчению, сразу же после субботних занятий мы услышали обычные приказы: курсантам одеться на выход и явиться к дежурному офицеру. Через несколько минут большинство из нас уже находились в раздевалке, переодеваясь из рабочей в обычную военную форму. По пути домой я не заметил ничего необычного, хотя старательно пытался отыскать следы подтверждения слухов. Днём я впервые услышал рассказ очевидца. Мама пришла поздно и сообщила, что трамвай, в котором она ехала, был остановлен толпой. Пассажирам велели покинуть вагон, и как только они это сделали, стёкла в окнах выбили, а вагон сотащили с рельсов. Папа проводил дома короткий отпуск, и семья села за вечернюю игру в бридж. Зашел приятель отца с известиями о том, что в другом районе города произошли серьезные бои, и что отряд казаков помог толпе отогнать конную полицию. В воскресенье утром сестра Ирина и я вышли на короткую прогулку. В тот день резко похолодало, земля покрылась свежим снегом. Когда мы шли по сонным пустынным улицам... Менято милое, неприятное, тревожное чувство. Трамваи не ходили, прохожие почти не встречались. Дома с наглухо закрытыми окнами и дверями казались заброшенными. Тишину нарушали лишь отдельные порывы ветра, бросавшие нам в лица лёгкие воздушные снежинки. Казалось, весь город затаился в ожидании роковых событий. Когда мы пришли домой, мама попросила меня вернуться в училище пораньше, хотя моя увольнительная была действительно до десяти вечера. Я отправился в училище в три часа дня и обнаружил, что улицы так же пустынны, как и утром. По дороге нужно было пройти по мосту через Неву. Недалеко от моста я встретил небольшую группу людей, стоящую на тротуаре. Когда я проходил мимо, кто-то из этой группы сказал... На мосту солдаты, они никого не пропускают, лучше поберечься. В сумерках я различил полдесятка фигур с ружьями, охраняющих подходы к мосту. За ними, на самом его изгибе маячили фигуры других солдат. Проходя дальше, я ощущал, как группа людей смотрит мне в спину, а подойдя ближе, увидел перед собой настороженные лица. На дистанции не более 100 футов один из солдат крикнул: "Стой! Переходить мост нельзя, не разрешено". Я ответил, что должен явиться в училище. Нам приказано никого не пускать. Я остановился посреди улицы и сказал: "Позвольте мне поговорить с вашим командиром. Оставайся на месте, он сейчас придёт". В ожидании я заметил приближение группы людей. Дойдя до часового, который переградил мне путь, они остановились. Затем капитан, в сопровождении лейтенанта, выглядевшего мальчишкой, подошёл ко мне. Я отдал честь. Отвечая на приветствие, капитан сказал. «Нам строго приказано на мост никого не пускать». «Вы знаете правила, господин капитан», — настаивал я. «Мне нужно явиться из увольнения в училище». Минуту капитан колебался, — Затем в воспоминании о собственной кадетской юности взяли над ним верх. Покажите свою увольнительную. Внимательно изучив документ, он вернул его мне, а затем сказал: "Лейтенант, проведите курсантов через мост и передайте постам на той стороне, чтобы они не препятствовали его проходу". Пройдя по пустынным улицам через полчаса, я наконец прибыл в училище. Дежурный офицер спросил, не встретил ли я препятствий на обратном пути. Выслушав мой рассказ, он отпустил меня без комментариев. Едва я оказался в раздевалке, как меня окружили однокурсники, желавшие услышать новости. Оказывается, в субботу после моего ухода все увольнения отменили, и большинству курсантов пришлось скучать в выходной день в училище. За вечер не случилось ничего неожиданного». Курсанты благополучно вернулись из увольнений, никто не потерялся. Понедельник прошёл по обычному распорядку, но вечером гарнисты сыграли общий сбор. Атмосфера сразу же наэлектризовалась. Мы догадались, что произойдёт нечто важное. Когда весь полк выстроился в столовую, явился начальник училища, высокий, спокойный С безупречной выправкой и длинной бородкой, с чёрными двуглавыми орлами на адмиральских золотых нашивках, с маленьким белым крестом Святого Георгия, полученным за прорыв блокады во время Русско-японской войны, он приковывал к себе внимание. Твёрдым, громким голосом он прочитал нам приказ генерала Хабалова, объявляющий осадное положение в Петроградском военном округе. Закончив чтение, адмирал напомнил нам, что училище имеет незапятнанную репутацию, выразил убеждённость, что курсанты останутся верны присяге. Весь полк был охвачен воодушевлением. Последние слова адмирала утонули в криках ура. Оркестр несколько раз сыграл Боже, царя храни, и курсанты вслед за адмиралом вернулись в казармы. Сразу после этого на нас обрушились многочисленные приказы. Для охраны училища отрядили целые взводы, во дворе установили часовых, за каждым экипажем был закреплен курсант с тремя помощниками. Вахтенные за воротами были вооружены винтовками, правда без боеприпасов. Я был старшим на вахте, состоявшей из двух-четырех человек на внутренней территории училища. Один из помощников стоял у двери, вверзший в общую спальню, другой находился в казарме экипажа. Третий дежурил на лестнице, ведущей к двери, которая открывалась во внутренний двор. Большую часть вахты я находился рядом с ним. Разговаривали мы шёпотом и внимательно прислушивались к ночным шумам. Однажды дежури на вахте мы услышали приближающиеся в коридоре шаги и увидели в дверях начальника училища в сопровождении нескольких офицеров. Адмирал выслушал мой рапорт, задал несколько вопросов, И осмотрев казармы и спальни, продолжил обход. За несколько минут до окончания нашей вахты внизу раздался шум. Один из курсантов побежал предупредить дежурного офицера, в то время как я остался на месте с тревогой, глядя поверх перил. Дверь наружу открывалась каждые несколько секунд, потоки холодного воздуха устремлялись внутрь помещения, кто-то приглушённым голосом отдавал приказы. Однако из-за постоянного шурканья ног я не мог различить слова. Люди входили и выходили. Большинство из них были курсантами, но попадались и армейские шинели. Я заметил сгорбленную фигуру в крови, поддерживаемую двумя спутниками. Когда возбуждение улеглось, по ступенькам лестницы поднялся старший по курсу и сообщил, что резервный батальон, дислоцировавшийся рядом с нами, восстал. Солдаты напали на офицеров, двоих убили, остальные же, захватив с собой раненого, укрылись в училище. Утром привычные звуки горна, обычная суматоха и шум в умывальниках, знакомые лица делали напряжение предыдущего вечера странным, нереальным. Начинался новый день. Отозвали внутренние вахты, и после завтрака нам приказали собраться в классах. Там впервые нам конфиденциально сообщили, Что обстановка ещё не нормализовалась. Большинство наших профессоров жили в городе и не смогли вернуться в училище. Вместо слушаний лекций мы бродили между партами и толпились у окон. Около половины 11-й улицы перед зданием училища стало наполняться толпами. Это были в основном солдаты, но попадались и гражданские лица разного обличья. Они были с ружьями, на рукавах красные ленточки. Люди помахивали руками, подзывая нас. Курсанты открывали окна и прислушивались к выкрикам с улицы. Революция! Да здравствует революция! Армия примкнула к революции! Открывайте ворота и идите с нами к Думе, к Думе! Курсанты стояли у окон, улыбаясь и отвечали криками: "Уходите!" «Уходите по-добру, по-здорову! Слишком холодно для прогулок! Уходите!» Сначала обмен репликами проходил вполне доброжелательно, но постепенно стороны озлоблялись. С забитой толпами улицами доносились ругательства, а моряки, которые в любой стране славятся крепкими выражениями, энергично отвечали. Затем улица постепенно затихла. На углу мы увидели автомобиль, украшенный красными флагами, в котором стоял ехал мужчина в сером армейском кителе с широкой красной лентой через плечо он инструктировал людей стоящих рядом а те в свою очередь передавали распоряжение другим неожиданно один курсант воскликнул отойдите отойдите они собираются стрелять последовали суматошный рывок от окон и оглушающий грохот первый залп произвёл ошеломляющий эффект Резкие хлопки ружейных выстрелов, звон бьющегося стекла, падение белой штукатурки с потолка, побитого пулями. Через секунду курсанты стримглав бросились со своими ружьями. Офицеры пытались остановить их, но приказам не подчинялись. Вскоре у каждого окна сидели на корточках фигуры, стреляя в толпу. С дикими криками толпа очистила улицу, оставив несколько человек убитыми и ранеными. Несколько часов прошли в сплошном хаосе. В зданиях на противоположной стороне засели снайперы, стрельба не прекращалась. Периодически толпы выходили из-за угла и бежали к воротам, но каждый раз оружейный огонь отгонял их обратно. Однажды им удалось проникнуть во внутренний двор, но два взвода курсантов с примкнутыми к ружьям штыками оттеснили их на улицу. Временами стрельба стихала, Для того, чтобы позволить грузовику или соням подобрать раненых, мы не имели никакого представления о том, что происходило на других участках нашей территории. Через час кто-то приказал прекратить стрельбу, но вскоре мы услышали выстрелы за углом, и кромешный от возобновился. К 2 часам дня, однако, бой стал определённо затихать и наконец полностью прекратился. Через 30 минут затишья поступил приказ поставить оружие в пирамиды и собраться в классах. Курсанты неохотно подчинились, но знакомый вид чёрных досок и парт возвратил их к нормальному состоянию. Мы уже решили, что толпа покинула улицу полностью, когда внезапно раздался топот ног, и коридоры между классами заполнили солдаты. Безоружные, с нацеленными на нас ружьями, мы оказались в западне за стеклянными дверями классов. Позднее мы узнали, что во время затишья к входу училище подъехал автомобиль с белым флагом, и человек по его словам из Думы попросил встречи с начальником училища. Адмирал вышел на тротуар и едва поравнялся с машиной, как его воткнули внутрь и умчали. Скорее после этого заместитель начальника связался с Думой и выяснил, что весь гарнизон города восстал. Петроград захвачен революционерами. Офицер убедился в том, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Чтобы избежать ненужного кровопролития, он приказал курсантам вернуться в классы и впустил на территорию училища революционные отряды во главе с комиссаром. Несомненно, поступок заместителя начальника училища спас сотни жизней, но он ещё и продемонстрировал ту готовность, с которой даже военные приняли революцию. Всё это выяснилось позднее, а тогда Сидя за стеклянными дверями и глядя на поток торжествующих людей, заполнивших коридор, мы были обескуражены внезапным поворотом событий, чувствовали себя беспомощными и преданными. По истечении некоторого времени, показавшегося нам вечностью, в класс вошёл офицер и объявил, что нам следует отправиться домой, выходя из училища по двое через небольшие интервалы времени. Меня и моего товарища Вызвали первыми. В холле нас обыскали солдаты на наличие оружия, затем нам было приказано надеть шинели и идти к главному входу. Там мы увидели офицера из училища, сидевшего рядом с армейским офицером, на шинели которого красовалась красная лента. Морской офицер передал нам увольнительный и сказал: "Идите прямо домой и без вызова не возвращайтесь. Снаружи толпа, она может повести себя нехорошо. Идите" Не вступайте ни в какие споры и ради самих себя, а также тех, кто последует за вами, назад не возвращайтесь. Удачи. Мы отдали честь и прошли в дверь. Нас встретили свист и улюлюканье. На тротуаре открылся узкий проход, однако улицу запрудили люди. Кто-то крикнул: "Эти парни стреляли в нас. Не дайте им уйти, мы покажем им, как убивать людей". Вступая рядом, мы шли твёрдой походкой, не глядя по сторонам и не разговаривая друг с другом. Прежде чем миновали квартал, стало ясно, что часть толпы нас преследует. Ругаясь и наускивая друг друга, преследователи догоняли нас. Когда мы дошли до угла второго квартала, они были уже так близко, что каждую секунду я ожидал удара ножом в спину. Внезапно воздух пронзило пулемётное очередь. Полимёт бил вдоль перекрёстной улицы. Это дало нам шанс оторваться от толпы. Мы побежали. Люди позади нас ругались и потрясали кулаками, но остались на противоположной стороне улицы. Позже мы узнали, что другие курсанты были менее удачливыми. Некоторые из них подверглись нападением и получили значительные ранения. Пока что мы находились в безопасности. Когда прошли десяток кварталов, стали оглядываться. Часто попадались группы солдат с ружьями в руках и патронташами через плечо, но на нас никакого внимания они не обращали. Когда мы проходили мимо университета, то увидели сотни вооружённых до зубов студентов, едущих куда-то на больших грузовиках. Далее мы подошли к полицейскому участку. Здание пылало языками пламени, но тушить пожар никто не пытался. Соседние улицы заполнились торжествующими толпами. На тротуаре горел костёр из полицейских папок, а женщина в состоянии крайнего возбуждения, со сдвинутой на одно ухо шляпой, орудовала своим зонтиком как кочергой. Люди ликовали, триумф был написан на каждом лице. Утомлённый, изнурённый избытком впечатлений, чувствующий себя чужим среди всеобщего ликования, я наконец добрался до дома. Мать с сёстрами Ириной и Верой Встретили меня у двери. Поговорив с ними несколько минут, я узнал, что отец в кабинете и пошёл к нему. В противоположность шуму на улицах, в комнате было очень тихо. Занавески на окнах были наполовину задёрнуты, в полутьме крупная мебель выглядела ещё более массивной. Отец предложил мне сигарету и спросил, что произошло в училище. Отвечая на вопросы, я не переставал удивляться серьёзности отца. Раньше он отличался необыкновенной весёлостью. У отца был дар замечать смешное в самых сложных обстоятельствах. Все любили его за неутомимое чувство юмора. Я никогда не видел его другим, и внезапная перемена в нём заставила сжаться сердце. Когда я закончил свой рассказ, отец поднялся, исцепив палец рук за спиной, стал не отрываясь смотреть в окно. "Да, адмирал, похоже, что России, которую мы с тобой знали и любили, больше не существует", проговорил он. "Нам с тобой придётся меняться и меняться. Боюсь, большая часть наших усилий пропадёт зря. Возможно, в конечном счёте всё образуется, но впереди много разочарований и страданий". Помни, нам потребуется всё наше терпение и самообладание. Отец повернулся, и я в первый и последний раз увидел слёзы в его глазах.